Подвижные игры ему не давались, хотя спорт внушал ему жгучий интерес. Макс Айзекс, перестав интересовать его как личность, еще долго был ему интересен как атлет. Макс отличался в бейсболе. Обычно он играл в поле, увертываясь от мяча со стремительностью пантеры, или же грациозно и словно без малейшего усилия ловил невозможные подачи. Отбивал он великолепно. Он стоял небрежно и все же весь подобравшись и принимал мяч точно набиту могучим рывком тяжелых плеч. Юджин тщательно пытался воспроизвести точности силу этого движения, которое посылало мяч по дымной дуге далеко за пределы поля. Но у него ничего не получалось. Он неуклюже рубил битой, и мяч свечой шел в руки какому-нибудь быстрому полевому игроку. И на поле он был столь же бесполезен, он так и не научился коллективной игре, превращающей команду в единое существо, все части которого телепатически объединяются в общем гармоническом движении. Играя в команде, он нервничал, приходил в сильнейшее возбуждение и переставал владеть собой, но с каким-нибудь одним мальчиком или после обеда с Беном он часами кидал мяч». Он развил в себе молниеносную быстроту, вкладывая в мяч всю гибкость своего длинного худого тела, и наслаждался, когда мяч с громким шлепком падал в самую середину перчатки или взлетал вверх по крутой дуге. Бен, захваченный врасплох неожиданным падением мяча, злобно ругался, свирепо швырял мяч назад в его худую руку в кожаной перчатке. Весной и летом он ходил на бейсбольные матчи всегда, когда у него были деньги или кто-нибудь его приглашал. Был фанатичным поклонником городского клуба, и его лучших игроков и в мечтах постоянно видел себя героем, в последнюю минуту спасающим проигранную была игру. Но он не был способен подчиняться дисциплине. упорно трудиться, спокойно принимать поражения, неудачи, без чего не может быть хорошего спортсмена. Он хотел всегда выигрывать, он хотел всегда быть вожаком, героическим острием победы. И еще он хотел быть за все это любимым. Победа и любовь. Во всех своих фантазиях Юджин видел себя именно таким, непобедимым и любимым. Но наступали минуты просветления, и ему открывались все поражения и убогость его жизни. Он видел свою нелепую долговязую фигуру, рассеянное, неприспособленное, задумчивое лицо, слишком похоже на странный темный цветок, чтобы, как он думал, вызывать у его товарищей и родственников иные чувства, кроме неловкости, злости и насмешек. Он вспоминал, испытывал тошнотворную пустоту в сердце, бесчисленные оскорбления, физические и словесные, которые ему приходилось выносить в школе и дома на глазах всего света. И ему чудилось, что трубы победу молкают в лесу, барабаны торжества перестают бить, гордый гром летавр замирает, его орлы улетали прочь.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 Он ходил неловкой, крадущейся походкой. неуклюжей и смешной, это верно. Но он возникал у вас за спиной прежде, чем вы успевали заметить его приближение. Отто Краузы прозвал его подлым Иисусиком. Петым кличка пришлась по вкусу. Юджина она несколько шокировала. У директора было белое, восковой прозрачности лицо, с широкими плоскими щеками, как у Петлендов.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 Озаренная встающим над полями солнцем, она слушала птичье пение. Им было предложено изложить, как они понимают выражение лица девушки. Им было предложено писать свое впечатление от картины. Она была напечатана в школьной фестоматии, а теперь для облегчения их задачи на эстраде вывесили большую ее литографию. Им раздали листы с желтой бумаги.